Пару часов я радовалась грандиозному представлению, благодаря Джеймсу научиться так же ловко управляться со шпагой, как и Гедеон. К сожалению, это казалось огромнейшим заблуждением. При нашем первом, и как это выглядело в последнем уроке фехтования, накануне на обеденной на перемене в пустом классе, Лесли каталась по полу от смеха. Естественно, она не могла видеть Джеймса и его, в моих глазах, действительно очень профессиональных движений, и слышать его команды «Только парируйте, мисс Квиндалин, только парируйте! Терция, прима, терция, квинта!» Она видела только меня, как я отчаянно размахивала в воздухе указкой миссис Каунтер против невидимой шпаги, которую можно было рассечь в воздух. Бесполезно и смешно. Когда Лесли, вдоволь нахохотавшись, предложила, чтобы Джеймс преподал мне что-нибудь другое, на этот раз Джеймс в качестве исключения был с ней согласен. «Фехтование шпагой и вообще борьба всех видов, считал он, это дело мужское». И самое опасное, что девушка, по его мнению, может взять в руки, — это игла для вышивания. «Без сомнения, что и мир был бы гораздо лучшим местом, если бы мужчины придерживались этого же правила», — сказала Лесли. «Но поскольку они этого не делают, женщины должны быть подготовленными». И Джеймс чуть не упал в обморок, когда Лесли вытащила из своей школьной сумки 20-сантиметровый нож. «Этим ты будешь лучше защищена». «Есть еще какой-нибудь поганый мужик в прошлом полезет к тебе». «Это выглядит как японский кухонный нож. Режет овощи и сырое мясо, как масло». «У меня мурашки по спине побежали». «Это только на случай крайней необходимости», — добавила Лесли. «Только для того, чтобы ты могла чувствовать себя уверенной. Это было лучшее оружие, которое я смогла достать без справки о праве на ношение оружия». Нож лежал в перефункционированной для этого футляре очков маме Лесли и в моей сумке, вместе с роликом клейкой ленты, которая, по мнению Лесли, еще может мне хорошо послужить. Водитель сделал лихой поворот, и Ксемериус, который вовремя не удержался, заскользил по гладкой коже и врезался в Шарлоту. Встрепенувшись и снова сев на свое место, он сказал, "Она что, целый день будет висеть у нас на шее?» Да, к сожалению, сказала я. Да, к сожалению, что? спросила Шарлота. К сожалению, я снова не поела в обед. Сама виновата, бросила Шарлота. Хотя, честно говоря, тебе не повредит скинуть парочку фунтов. В конце концов, ты должна влезать в платье, которое изготовила для меня мадам Росини.